«Джой!» — крикнул Логан после услышанного шума. «Эй! Ты там жива? Что случилось?» Парень так обрадовался знакомому голосу, что первое время не мог поверить. Он уже давным-давно сбился со счета, сколько дней проболтался на этом крюке, словно подвешенная вяленая рыба. Каждый раз, когда он думал, что смерть вот-вот заберет его в свои объятия, кто-то открывал железную дверь и медикаментами приводил Логана в норму. Наверное, именно в этом и заключалась пытка блока С. Привратники архитектора добились наивысшей степени в своем зверском искусстве мук. Они держали людей на грани помешательства, между нашим миром и миром теней, в том состоянии, когда ты и сам перестаешь понимать, жив ли ты или мертв. Смотря вниз в отражении воды под ногами, он не узнавал себя, обросшие лохматые волосы с крашенными белыми кончиками. Рваные тряпки, что раньше были футболкой и джинсами. Уставшее лицо мертвеца, глядя на которое хотелось добить страдальца. Но больше всего пугала болезненная худоба его тела. Без нормальной пищи и питья Логан стал похожим на иссохшую мумию, а каменные стены вокруг служили его саркофагом. На секунду задумавшись, парень выбыл из мира. В сознание его вернул оглушающий грохот такой громкий, что волосы по всему телу встали дыбом. И этот грохот доносился из камеры Джой. Что там происходит? Бабах! Еще один удар. Словно кто-то на машине раз за разом врезался в железные ворота. После очередного удара Логан услышал, как что-то рухнуло на землю. В следующий миг сердце подпрыгнуло к подбородку. Логан понял. За ним пришли, и сейчас его убьют. Сквозь железные прутья парень увидел лицо. Такое страшное и злое, что у него затряслись ноги. С кончиков пальцев слетели все капли, плюхнувшись в больное изображение парня на глади воды. Крепкая фигура, укутанная в тряпки, ничем не лучше, чем у него самого. Рельефный торс. Бритая голова с выступающими венами. Но больше всего пугал взгляд, спрятанный глубокой тенью. Такой мрачный и темный проникающий под самые ребра. Я же говорила, что убью тебя. И только после произнесенных слов Логан узнал в нем Джой. Волна недоумения пронеслась по телу. Невозможно. Этого просто не может быть. Последний раз, когда он видел Джой, она была забитым ребенком, который принял слишком много тягот судьбы на свои хрупкие плечи. Она лежала в палате, молча, слушая, как Хоуп треплется о том, что если бежать и можно, то только через блок С. Худой, забитый подросток смотрел в стену и ничего не говорил. Сейчас перед Логаном стоял кто-то другой. Даже через железную решетку он ощущал силу и решительность Джой. В воздухе буквально летал запах борьбы и несгибаемой воли. «Матерь Божья!» — прошептал Логан. «Не думала, что ты верующий». Сняв связку ключей с соседней стены, Джой открыла дверь и вошла к Логуну в его покои. Парень ничего не говорил. Он молча наблюдал за тем, как двигалась Джой. И что-то в ее движениях было не так. — Ты поможешь мне, — сказала девушка. — Конечно, все, что угодно. Посмотрев на красное от веревок запястье, Джой подошла к Логуну и, обхватив его левой рукой, приподняла вверх, сняв с крючка. Парень опустился на ноги но не смог удержать равновесие. От нехватки сил он облокотился о стену и медленно сполз в лужу. — Тебе повезло, говнюк, сказала Джой. — Ты мне нужен. Я вывихнула плечо. И только сейчас Логан заметил, что рука Джой неестественно болталась возле тела, словно нитка с грузом на конце. — Как думаешь, у тебя хватит сил вправить? — спросила Джой. Логан впился зубами в веревку, пытаясь освободить запястье. Его всего трясло. Он был слаб и немощен, но, глядя на то, какой сильной стала Джой, он уверился, шанс на спасение есть. Конечно, если сама Джой не прикончит его раньше времени. — Хватит, — скинув веревку, ответил Логан. — Говори, что делать. — Боевой настрой — это хорошо, — подумала Джой. — Возможно, он действительно может быть полезен. Убить его она всегда успеет.